Глава сорок Как сквозь масло. «Вот, держи!» Задыхаясь и на глазах бледнее, Степан сунул мне в руку маленький шершавый цилиндр. «Здесь зашифрованное послание для командора. Там же координаты и коды, чтобы тебя не сбили». «Вместе передадим», — зачем-то сказал я, понимая, что этого не будет. «С двумя дырками в теле человек не живет. Мы оба это хорошо понимаем». Но мне сейчас было искренне жаль этого парня. Вот и хотелось хоть немного его приободрить перед смертью. Вот только стоит ли? Закрывай!» Неожиданно захрипев, он замотал головой. Я нажал на кнопку аварийного управления шлюзом, раздалось шипение, и спасительная металлическая панель скрыла нас от очередной атаки Алва. Раздался глухой стук, словно молотком ударили по толстой бетонной стене. «Это поможет!» Степан прикрыл глаза. Речь его уже было почти не разобрать. Поможет отмыться. Голова его бессильно свесилась на грудь, и тело приняло такое положение, что свойственно только мертвым. Только что человек лежал и разговаривал, а теперь даже и не дышит. Как-то страшно, когда вот так на твоих глазах уходит жизнь. Особенно если последнее, что сделал человек, это попытался позаботиться о твоей фиктивной репутации. Я спрятал цилиндр в карман, сделал глубокий вдох и со всей возможной скоростью полез вверх, туда, где была кабина пилота. Придется вспомнить все свои навыки управления «Тоталкарами» и «Аренака-4». И очень надеюсь, что разница в управлении здесь не будет катастрофической. То есть, конечно, благодаря документам от загадочного Игоря и полученным где-то за время выпавшего из памяти года навыкам пилота, Я примерно представляю, как справиться с этой изящной громадиной. Но одно дело представлять, и совсем другое. Крышка люка откинулась легко, предоставляя мне доступ на компактный мостик. Кресел два, капитанское, ближе к пульту управления. Второе, судя по всему, для штурмана и по совместительству борт инженера. Но в кораблях «Вели» все элементы управления обязательно дублируются на главном пульте, чтобы в случае непредвиденной ситуации один пилот смог выбраться из-за Где-то на самой границе сознания я скорее почувствовал, чем услышал удар по корпусу корабля. К счастью, в отличие от Степана, этот неизвестный и непонятный Алф предпочитает действовать силой, но что если ему ее хватит, чтобы пробить предназначенную для космических сражений броню и открыть шлюз? Я почувствовал неожиданный приступ паники, но столь же быстро смог его подавить. Не хватит. Вернее, я вмешаюсь раньше. Кресло пилота было настолько удобным, что я буквально утонул в нем. Руки легли на панель приборов, причем такое ощущение, что привычно. Как будто я это уже делал. Словно бы сидел именно в этом кресле, запуская обязательные тесты всех полетных систем. Впрочем, управление особо ничем не отличается от узлов того же Аренака, разве что намного чувствительнее и удобнее. Вот у меня проснулась мышечная память. Вспомнив все условные обозначения и порядок действий, я завершил подготовку и уверенным движением перевел соответствующий тумблер в положение «холостая тяга». Корабль тряхнуло, в боковых иллюминаторах отразилось какое-то странное золотистое пламя, заполнившее ангар. Ну вот, а говорят, Алвов не убить. По идее, бушующей снаружи стихии должно хватить, чтобы сжечь хоть кого-то в защитном скафандре. Даже психики с их регулировкой температуры и щитами не должны такого выдержать. И Алв, я уверен, как бы ни был он страшен, слеплен из того же теста, что и прочие живые. А теперь мне пора взлетать и двигаться прочь от родной планеты. Только трех секунд тишины мне сейчас никто не даст. Некому включить луч, как это было в случае с кораблем Старого Бена или при побеге с Ларса. Да и нет здесь необходимого оборудования. Это значит, что, скорее всего, мне придется пробиваться с боем. Но, может быть, орбитальный корпус Вели еще не успеет объявить тревогу? Или система идентификации примет меня за наместника? Надеюсь, мне не придется доказывать на деле когда-то отмеченный Дарвусом талант к их полетам. Я пробежался по клавишам и усмехнулся. Судя по всему, экспериментальность ЭТА-01 имела еще один важный аспект. У него не было никаких идентификационных кодов. Все равно, что новая машина с кнопкой зажигания не требующая каких-либо ключей, если приводить совсем уж грубую аналогию. А то, учитывая неработающие коды агента повстанцев, боюсь, на холостой тяге мой полет бы и закончился. А так, еще полетаем. Да и в космосе можно будет пользоваться не только автопилотом, как в прошлый раз. Ангар уже полностью заволокло пламенем, и датчики подавали тревожные сигналы перегрева. Я ведь не на открытом пространстве, продув сопел, делаю. Включив щит, я дал ему окружить корабль снаружи. Все как положено и рванул взлетный рычаг на себя. Сердце на целую секунду словно замерло, пропустив удар. Моя энергия неожиданно начала утекать так, словно ее кто-то выкачивает. Неужели Алф все-таки остался жив и сейчас воспользовался тем, что я активировал естественную защиту? Впрочем, все равно слишком поздно. Взлет. Крышу ангара снесло начисто и потоком раскаленного воздуха отбросило в сторону. Кажется, даже она придавила какую-то машину, но я уже не был уверен. Эта 01 рвалась вверх, словно пытаясь перехватить у меня управление. Это странное ощущение было мне знакомо, я даже успокоился и смог сосредоточиться, что, собственно, меня и спасло. Яркий голубой луч пронесся чуть в стороне от борта, едва не задев космолет, и это уже не АЛФ, оставшийся на земле. Меня окружали перехватчики орбитального корпуса Вели, введя заградительный огонь, и я чудом успел вовремя среагировать, дернув руль в сторону и пропустив мимо большую часть направленных в меня зарядов, а остальные приняв на почти полностью истощившийся щит. И как только сумел. Впрочем, после гонок на тотал управление с каждым разом дается мне все проще. А сейчас я же не просто ушел от первой направленной в меня атаки. Я еще и умудрился не замедлиться, не сменить направление, и теперь могу продолжить набирать скорость, реализуя свое главное преимущество. Я летел вверх при отсутствии луча, никаких контрольных точек. Лишь попытка нахрапом покинуть атмосферу планеты. Левой рукой я регулировал ускорение, увеличивая его до максимального предела, и чувствуя, как душа в буквальном смысле проваливается в пятки. Темные силуэты перехватчиков словно бы рухнули вниз, еще несколько голубых лучей пронеслись мимо борта уже откуда-то с другой стороны. Но я быстрее, и смогу разогнаться даже еще немного. Если бы не компенсатор перегрузок, меня бы уже наверняка расплющило до состояния бульона. Все вокруг на какое-то мгновение слилось в одно разноцветное пятно. Затем реальность вернулась к своему прежнему состоянию, и я со смесью удивления и радости обнаружил, что преследователи остались далеко позади. Правда, впереди бледно мерцало фиолетовое марево, простиравшееся по сторонам, и конца и края ему видно не было, а тут еще вдобавок ко всему загорелись тревожные сигнальные лампы, сообщающая о препятствии впереди. Препятствие? Ну, разумеется, это же планетарный щит.